Восьмое. Наивысшая свобода. Эволюция не стремилась превратить нас в деспотов. Эволюция побудила нас жить небольшими группами охотников-собирателей, которые ценили только социальную действенность, а тех, кто пытался монополизировать власть, подвергали обструкции или убивали. За много тысяч поколений эти эгалитарные группы расселились по всем четырем сторонам света, тогда как остальные виды людей исчезли. Первые урожаи посеяли первые семена деспотизма. Примечание. Есть исключения. Например, коренные американцы племени Потлач, у которых в изобилии были природные прибрежные ресурсы. Они не занимались сельским хозяйством, однако у них возникли формы социальной иерархии. Конец примечания. Когда мы начали в большом количестве производить и хранить еду, наши сообщества выросли. Люди объединялись, чтобы монополизировать ресурсы и механизмы, державшие под контролем деспотизм в мелких группах, начали давать сбои. Автократы, которых легко бы уличили и наказали в группе из ста человек, теперь могли спрятаться в более крупной и обезличенной популяции, настраивая подгруппы друг против друга и подстрекая вражду. Племена, королевства, империи, национальные государства все были в значительной степени построены на этой модели, Одна группа побеждала другую, чтобы монополизировать власть. По сути, современные общества были организованы по прихоти самых сильных подгрупп внутри себя. Менее сильные группы или меньшинства не имели права голоса и становились крепостными или рабами. Много тысяч лет люди боролись с этим новым порядком и даже начинали войны. Но если бунтари и побеждали, скорее всего наступал тот же иерархический порядок под руководством нового деспота из другого клана, партии, племени, религии или этнической группы. Аграрное общество застряло на перетягивании одеяла на себя. На заре индустриальной революции некоторые западные европейские сообщества нашли, как выбраться из этого круга, сформировав представительскую социальную систему под названием «конституционная демократия». В 1505 году в Польше учредили сенат, парламент и избираемого короля. В 1689 году в Англии Биль о правах ограничил власть монарха и позволил парламенту свободные выборы и свободу слова. В 1755 году Корсика стала республикой с Конституцией и избираемыми представителями. Иерархии сохранились, но сейчас в систему был внесен контроль над сильными, чтобы слабые никогда не оказывались абсолютно беспомощными. Была создана норма делегирования власти и поиска компромиссов. Гражданами управлял не наместник Бога или человек благородных кровей, а гражданин, представляющий потребности своих сограждан. Политологи указывают на непрерывное наращивание демократии с 1970-х, объясняя тем самым постепенное уменьшение насилия и беспрецедентно благополучное время без войн во второй половине столетия. В то время как демократические страны реально ходят на войну, они никогда не воюют друг с другом. Даже минимальный уровень агрессии между демократическими странами маловероятен. Мир, который приходит с установлением демократии, отличается от стабильности, которую создают некоторые диктаторы. Демократия создана, чтобы защищать права человека и поддерживать эгалитарные принципы, даже если группа утрачивает власть или никогда ее не имела. В демократических странах есть больше свидетельств соблюдения прав человека. Они более склонны поддерживать свободу вероисповеданий, прессы и слова. Все это защищает эгалитарный дух демократии. Демократия может снизить имущественное неравенство, а первый значительный экономический рост во время индустриальной революции случился именно в первых демократических странах в XVIII веке. В демократических странах медицина чаще всего лучше, детская смертность ниже, уход за беременными и молодыми матерями качественнее. Там больше тратят на образование, выше соотношение учитель-ученик и чаще встречается грантовое или недорогое образование. Демократия – ключ к благополучию граждан и одно из основных требований затяжного мирного времени. При учреждении нового правительства основатели США поняли, что люди имеют склонность к формированию групповой идентичности по произвольно выбранным линиям, и они болезненно совпадали с циклом дегуманизации. Более чем за сотню лет до возникновения как науки нейробиологии или когнитивной психологии Джеймс Мэдисон точно выразил ключевую характеристику гипотезы самопроизвольного одомашнивания. «Стремление человечества впадать во взаимную вражду настолько сильно, что и причины для этого как таковой не нужно. Самых фривольных и надуманных различий достаточно, чтобы раздуть страсть неприязни и побудить к самым жестоким конфликтам. В то время эта взаимная вражда лихорадила каждую попытку Европы установить демократию. Основатели прицельно изучили провалы европейской демократии. Истинное равенство казалось невозможным. Томас Пейн писал, «Монархия и наследование трона повержены, не в одном королевстве, но мир погряз в крови и руинах. Самая сильная группа всегда подавляла меньшинство». Жар плюрализма мнений разделил людей на партии, воспламенил в них взаимную враждебность и поспособствовал тому, что они скорее не сотрудничали на всеобщее благо, а досаждали и подавляли друг друга. Чтобы защитить меньшинство от тирании большинства, основатели в итоге сошлись на том, что нужно учредить сильное централизованное правительство, которое обеспечит национальную идентичность, а не позволит самоуправление в каждом штате, как это случилось в Европе. Америка — это скорее республика, чем истинная демократия, где власть принадлежит 51% большинства, система, рассчитанная защищать все стороны, как сильные, так и слабые. Чтобы не допустить навязывания воли густонаселенных штатов, малочисленных сельским, они внедрили коллегию выборщиков. Чтобы не допустить захвата власти одной из партий, они ввели систему сдержек и противовесов, право вето, разделение власти, палату и сенат. Основатели не боялись говорить о недостатках человеческой природы. Джей, Гамильтон и Мэдисон – открыто ссылались на человеческую природу свыше 50 раз в сборнике «Федералист» и разрабатывали демократическую систему таким образом, чтобы держать темную сторону под контролем. Теперь со всех сторон критикуют великий американский эксперимент. Проплаченные СМИ, которым рынок диктует не столько просвещать, сколько развлекать публику, сосредоточены на изъянах демократии. Проблематичная коллегия выборщиков, вздорные политики, Коррумпированная финансовая система и поляризованное общество. Политологи-теоретики указывают на солидный возраст сидящих в политических институтах. Нашу Конституцию называют нефункциональной, антикварной и остро нуждающейся в поправках, обиль о правах дедушкиными часами на витрине магазина, заваленного современными гаджетами. Несколько дней спустя после выборов 2016 года исследовательское подразделение Economists Intelligence Unit разжаловало Америку. Из абсолютно демократической она стала ущербно-демократической. Политолог Мэтью Флиндерс писал, «Если в XX веке мы лицезрели триумф демократии, то в XXI видим ее провал. Даже правительство выступает против правительства». На момент написания книги в кабинет входит глава агентства по охране окружающей среды, который судится со своим департаментом. Глава Министерства энергетики выступил за ликвидацию своего же департамента. Глава Министерства образования не поддерживает народное образование, а глава Министерства труда хотел бы заменить человеческий ресурс роботами. В 2008 году политики из Техаса предложили закрыть все федеральные агентства, неупомянутые в Конституции, включая Агентство по охране окружающей среды, Министерство энергетики, Министерство здравоохранения и социальных служб и Службу социального обеспечения. И это предложение несколько раз повторили в разных штатах. Гровер Норквист, основатель движения Americans for Tax Reforms, заявил, Моя цель — сократить правительство в половину за 25 лет. Уменьшить его до такого размера, чтобы легко можно было утопить в ванне. Что еще хуже, мало кто из американцев понимает устройство своего правительства. Треть американцев не могут назвать ни одной ветви правительства. 29% не знают имени вице-президента, а 62% не знают, какая партия контролирует Палату или Сенат. Ни разу за всю историю американцы не были настолько разочарованы своей республикой. Примечание. В ноябре 2013 года Конгресс одобряли всего 9% населения. Это минимальная цифра с момента запуска опросника Gallup в 1974 году. В течение нескольких последующих лет показатели почти не улучшались. В 2016 году эта цифра составила 13%. Обычно мы больше доверяем Верховному суду и аппарату президента, но в 2014 году опрос показал рекордно низкий уровень одобрения 30 – 30% для Верховного суда и 35% для аппарата президента. Конец примечания. Больше всего пугает разочарование молодежи. Только треть молодых людей считают, что важно жить в демократии. Четверть считает, что демократия плоха или очень плоха для управления страной. Еще треть предпочла бы сильного лидера, который не будет заморачиваться с выборами. Такой лидер с любой точки зрения является диктатором. Примечание. Один опрос показал, что всего лишь 32% миллениалов считают важным жить при демократии. Каждый четвертый полагал, что демократия плоха или очень плоха как способ управления страной. Свыше 70% опрошенных думают, что армия может легитимно захватить власть, если правительство не справляется со своей работой. И эти цифры усугубляются. В 1990 году 53% американской молодежи интересовались политикой. В 2005 году эта цифра снизилась до 41%. В 1995 году только один человек из 16 думал, что будет хорошо, если страной начнет управлять армией. К 2005 году так считал уже каждый первый из шести. В период 1995-2011 годов количество американцев, которые хотели бы видеть в управленцах сильного лидера, который не будет заморачиваться парламентом и выборами, выросло с 25 до 36%. К 2011 году это мнение начала разделять треть населения. Конец примечания. Демократия — самая худшая форма правления, признавал Уинстон Черчилль, за исключением всех остальных. Наша демократия остается далекой от идеала. Но это единственная форма правления, которая надежно показала себя в состоянии использовать лучшие стороны нашей природы и заставить замолчать темные. Как написал Томас Пейн в 1776 году, и так возникновение и расцвет правительства произошли, поскольку без этого режима моральные ценности показали свою неспособность править миром. На данный момент правительство спасает нас от самих себя. Демократию не только сложно установить и поддерживать, она легко может породить диктаторов. Когда демократия слишком демократична, ее ожидает провал, предупредил журналист Эндрю Салливан в 2016 году. Гипердемократия — это точка, в которой демократия способствует такой нетерпимости, что начинает сама себя подрывать. Из наивысшей свободы писал Платон в «Республике», исходит самое распространенное и дикое рабство, потому что она создает тирана, чья первая забота — возбуждать различные конфликты, чтобы для их решения люди нуждались в лидере. Подъем правого консерватизма Правые консерваторы, не имеющие четкого определения группа с ультраправыми идеологиями, которая отвергает господствующее направление в консерватизме и активно поддерживает либо ориентацию на доминирование в обществе Social Dominance Orientation, SDO, либо авторитаризм правого крыла Right-Wing authoritarianism, RWI). Рьяные сторонники SDO верят в популярную карикатуру «выживает самый приспособленный». Они считают, что некоторые группы людей просто ущербны в сравнении с другими и что идеальное общество требует вертикальной иерархии. В западных странах таких людей привлекает господство белой расы. Это обязательное условие доминирования их группы. Рьяные сторонники RVA, которые чаще оказываются популистами правого крыла, полагают, что люди должны выглядеть и мыслить в определенном ключе. Согласных нужно вознаграждать, несогласных — наказывать. Они лелеют конформизм и стабильность, которую с их точки зрения тот принесет. К членам своей группы они проявляют потрясающую доброту, даже когда те реагируют ненавистью на тех, кто группе не соответствует. Хотя люди, увлеченные как SDO, так и RVA, склонны к крайней нетерпимости, у них есть четкая идеология. Тогда как люди с высоким проявлением RVA полагают, что аутсайдеры — это угроза, люди с высокой степенью SDO верят, что аутсайдеры ущербны. Сторонники RVA стремятся к конформизму с властью. Сторонники SDO желают захватить власть. Подъем правого консерватизма — явление, характерное не только для Америки. Пока мы пишем эти страницы, это происходит в либерально-демократических странах по всему миру. Примечание. Воспринимаемая ранее как небольшие разрозненные маргинальные группы, ультраправое крыло на момент 2016 года характеризуется как единая группа, которая начала оказывать значительное влияние на американскую политику. В мировой практике в июле 2016 года в 39 европейских странах были ультраправые партии в парламентах. Национальный фронт Марин Ле Пен, который был основан ее отцом-неонацистом, попал в последний тур президентских выборов во Франции. Альтернатива для Германии, где Петри Фрауке предложила расстреливать беженцев при пересечении границы и запретить исламские символы, является третьей по влиятельности политической партии в стране. Пегида, германская антиисламская партия, набирает поддержку, похожую на ралли Трампа, где журналистам требуется защита. Герт Вилдерс, которого обвиняли в инициировании насилия против мусульман, сейчас возглавляет самую популярную партию в Нидерландах. Если бы выборы проводились в 2016 году, она бы получила больше мест в правительстве, чем любая другая партия. Партия призывала закрыть исламские школы и регистрировать этническую принадлежность граждан Голландии. Они бы хотели депортировать международных преступников, ликвидировать Сенат и выйти из Евросоюза. Партия сравнила Коран с автобиографией Гитлера и спонсировала антиисламскую пропаганду. «Золотая заря», имеющая подозрительно похожую на свастику символику, является третьей по значимости партии в Греции, и ее члены салютуют как нацисты. Йоббик третья по величине партия в Венгрии, и она издала своего рода антисемитскую риторику, которой гордился бы Гитлер. Шведские демократы, сбивающие с толку название, поскольку партию основали приверженцы главенства белой расы, третья по величине партия в Швеции. Партия Свободы, основанная офицером СС, по слухам проиграла президентские выборы в Австрии в 2016 году. Конец примечания. В июле 2016 года в 39 европейских странах ультраправые партии прошли в парламент. Как и в США, эти сторонники правого консерватизма начали провоцировать насилие против журналистов, мусульман и иммигрантов. СМИ докладывают, что одной из основных причин подъема правого консерватизма явилась экономическая нестабильность. Но Нур Ктейли выяснил, что сторонники ультраправых оптимистичнее смотрели на текущую ситуацию и будущее в экономике, чем противники. Это противоречит положению о том, что бедная сельская местность более уязвима перед нетерпимостью. Отсутствие толерантности, которую Ктейли отметил у всех сторонников правого консерватизма, Появилась не в результате личной травмы или невежества. Общая черта, которую в основном разделяют сторонники SDO и RVA крайняя нетерпимость к аутсайдерам, угрожающим их собственной группе. Люди с SDO ощущают угрозу от аутсайдеров, которые конкурируют с ними за доминирующие положения, тогда как люди с RVA ощущают угрозу от аутсайдеров, которые не представляют единства и одинаковости, которые делают нас нами. Угроза нависает над нормативным порядком, и ее составными элементами являются разнообразие и свобода. Когда сторонники СДО и РВИ чувствуют угрозу, они, скорее всего, реагируют дегуманизацией членов других групп. Из числа ультраправых сторонники господства белой расы, поклонники СДО, были самыми ярыми дегуманизаторами из всех групп, которые Ктейли и другие исследователи оценивали по шкале марша прогресса, представленного в главе 6. Сторонники господства белой расы относились к феминисткам, журналистам и демократам скорее как к человекоподобным обезьянам, чем как к людям. Один респондент анкетирования написал, Если бы не европейцы, все страны были бы сплошным третьим миром. Нужно дать расизму определение. Уж не расист ли не хочет, чтобы ваше сообщество заполонили три тысячи чернокожих из Конго с низким IQ? Я полагаю, почти никто этого не хочет. Это не расизм, хотеть жить среди себе подобных. Через СМИ евреи врут о Холокосте и работорговле. Это евреи были работорговцами, а не европейцы. «Многие люди даже не понимают этих простых вещей». Конец цитаты. Хотя у этих людей явно проглядываются ложные исторические и социальные концепции, самым важным открытием о личности, ратующей за СДО и Эрвей, стало то, что образование не играет почти никакой роли. «Никто не рождается с ненавистью к людям из-за их цвета кожи, окружения или вероисповедания», – писал Нельсон Мандела. Людей должны научить ненавидеть, а если они способны научиться ненавидеть, то и научить любить их тоже можно, потому что любовь более естественна для человеческого сердца, чем противоположное ей чувство. Это красивое высказывание, и оно охватывает основную идею, в которую люди хотят верить, когда речь заходит о нетерпимости, что это результат узости, кругозора и невежества, и мы можем научить людей быть другими. В соответствии с этим выгодным пониманием реальности, пишет политолог Карен Штеннер, другое остается настолько другим, насколько ему того хочется, и нетолерантность можно вышибить образованием. Однако попытка дать образование нетерпимым людям может ухудшить ситуацию. Вспомните, когда Эшли Жардина в своем исследовании заявила белокожим людям, что чернокожие стали несправедливой жертвой лишения свободы и подверглись наказанию, те, кто уже дегуманизировал чернокожих, стали еще сильнее поддерживать карательную политику. Знания усугубляли проблему. Сопоставление ценностей, продвижение толерантности к культурным различиям или воспевание мультикультуры могут выйти боком. Кажется, они лучше всего работают на тех, кто уже в рядах толерантных. Для тех же, кто по другую сторону баррикад, предписанное обучение сензитивности к мультикультурам, может усугубить их идеологию нетерпимости. Те, кто разделяет крайние взгляды СДО и РВА, никогда не смогут комфортно жить при либеральной демократии. Потому что, по сути своей, демократия нацелена на распределение власти, а не на ее консолидацию, на принятие различий, а не стремление к схожести, на всеобщее равноправие. Сложно прославлять различия, когда ты рассматриваешь свою подгруппу как стоящую выше по социальной лестнице или думаешь, что эти различия угрожают способности твоей группы к конформизму. Не обязательно быть левым, чтобы быть правым. Дегуманизация не является продуктом лишь одной страны, экономики или культуры, а ультраправые ответственны только за некоторые сложности в демократии. Гипотеза самопроизвольного одомашнивания человека предсказывает, что способность дегуманизировать другого универсальна для всех людей и может проявиться в любом политическом спектре. Люди, находящиеся на дальнем конце любой политической идеологии, больше всего склонны дегуманизировать политических соперников. Подумайте об этом как о яблочке на мишени. Большинство людей в представительской демократии представляют умеренную середину. Реагируя на события, они могут метаться из края в край, но довольно адекватно учитывают факты. Они обсуждают эффективность рынка в сравнении с государственными расходами, соответствие капитализма, стремлению к равноправию или баланс между конформизмом, который делает их законопослушными гражданами, и нон-конформизмом, который стимулирует инновации. Но обычно средние способны идти на компромисс, даже если это сложно. Далее идут идеологи. Эти люди полагают, что их политические убеждения верны, а все остальные ошибаются. Идеологи обычно не реагируют на факты, противоречащие их политическим убеждениям и менее заинтересованы в компромиссах. Они создают эхо-камеры в соцсетях и интересуются только журналистикой, которая соответствует их убеждениям. Обычно они даже более образованы. Экстремисты находятся во внешнем круге мишени. Сюда входят люди с выраженной склонностью к СДО, которые приветствуют олигархию, ведь члены их группы были бы олигархами, и к Эрвей, поскольку они будут верить лидеру-автократу, который защитит ценности, подвергаемые с их точки зрения опасности. Но эти группы — лишь половина общей картины. Существуют также и другие крайние формы эголитаризма, такие как коммунизм или полный отказ от государственной власти, анархизм. Гипотеза самопроизвольного одомашнивания человека дает следующий прогноз. Весь внешний круг мишени будет подвергать оппонентов исключению из норм морали, дегуманизировать тех, кто угрожает их мировоззрению или подвергает сомнению их положения. Но политические убеждения людей скоротечны. Люди могут перескакивать из центра во внешний круг и обратно, исходя из личных или политических событий, когда переезжают из города в город, становятся старше, больше или меньше зарабатывают. Политика становится изменчивее, когда идеологи во внешнем круге ощущают нависшую над группой опасность и движутся в сторону экстремизма. Если угроза достаточно сильна, то даже центровики могут впасть в экстремизм. Мы уже находили доказательства этой универсальной тенденции к дегуманизации во всем политическом спектре. Вспомним, что в главе 7 Эшли Жардина выявила, что в каждом слое населения была подгруппа лиц, дегуманизирующих чернокожих. Республиканцы и демократы, старики и молодежь, женщины и мужчины, селяне и горожане. Этому подвержены абсолютно все политические партии. На практикуемую поборниками господства белой расы экстремальную дегуманизацию откликнулись экстремисты, которые посчитали своим долгом организовать ответное насилие. Антифа или митингующие против господства белых в 2017 году нацарапали смерть клану на памятнике конфедерации, сожгли флаг конфедерации и пришли на протест с топором. Эта динамика не уникальна ни для одного политического движения, культуры или времени. Культурная революция в Китае, сталинизм после Второй мировой войны, террор анархистов после Великой Французской революции, Японская империя – все эти формы правительства можно использовать для дегуманизации и вытекающего из нее насилия. Вам всего лишь нужно убедить людей, что они в опасности, Как сказал нацистский лидер Ганс Геринг, сидя в тюремной камере в Нюрнберге, людей всегда можно использовать как разменную монету. Это несложно. Вам просто нужно сказать, что на нас нападают, и обвинить пацифистов в недостатке патриотизма и оставлении страны в опасности. Это одинаково работает в любой стране. Во все времена, в любой стране и культуре, в основе этого лежит одна и та же психология. Чтобы запустить цикл дегуманизации, экстремисты могут убедить свою группу в том, что оппоненты их дегуманизируют. Когда степень реальной или мнимой угрозы нарастает, даже средние сдвигаются ближе к внешнему кругу мишени и готовы ответить врагу жестокостью. Если речь идет не о гуманизации или накаливании обстановки, например, запуск ракеты или общая угроза, этот метод можно использовать для объединения сторон. Средние борются за то, чтобы усадить идеологов и экстремистов за стол переговоров. Либеральная демократия создавалась для того, чтобы держать под контролем эту темную сторону человеческой природы. Было много дискуссий на тему того, насколько трудно приходится правительству в таком формате. Необходимо исключить подрывающие силы долг, засилье военных, упадок инфраструктуры, дезинформационные кампании и старение институтов. В частности, в США сделан акцент на отсутствии дискуссий с целью движения к взаимопониманию, предвыборных махинациях, тайном регламенте Конгресса, который предотвращает двухпартийность, а именно правили Хастерта, подавлении воли избирателей и коррумпировании выборов посредством неограниченных частных денежных вливаний. Но гипотеза самопроизвольного одомашнивания человека говорит нам, что это просто симптомы более фундаментальной проблемы, парадокса человеческой природы, добросердечности к своим и жестокости к чужим. Теперь, когда мы поставили диагноз, можно поискать способы лечения. В идеальном варианте у нас должен выработаться иммунитет против дегуманизации, чтобы американская демократия могла функционировать так, как ее задумали основатели. Есть хорошая новость – вакцина существует, и мы знаем, как ее использовать. Любовь – контактный вид спорта. К началу Второй мировой войны Анджей Питынский – уже спас несколько евреев, спрятав их у себя в квартире в Польше. После вторжения нацистов Анджей воспользовался служебным положением в немецкой фирме, достал пропуск в гетто и контрабандой возил еду еврейским сиротам. После разоблачения в 1941 году его отправили в тюрьму на два месяца. Охранники так сильно его избили, что сломали ему челюсти. После тюрьмы они с женой бежали на Украину и спасали евреев, работая на нефтеперерабатывающем заводе. Они привлекли внимание СС, и им пришлось вернуться обратно в Польшу. Анджей вступил в польское подпольное государство и продолжал помогать евреям до конца войны. Во время Холокоста тысячи людей рисковали своей жизнью, чтобы помочь евреям избежать преследования и смерти. Если спасателей ловили... Они подвергались пыткам, депортировались или их убивали, иногда вырезали всю семью. Однако они продолжали прятать евреев в погребах, на чердаках, в канализации и в загонах для животных. Они могли оказывать помощь одну ночь или целый год. Они притворялись, что евреи – это их племянники или племянницы, или дедушки и бабушки из Европы, с которыми давным-давно не было связи. Что заставляло этих людей рисковать жизнью, тогда как другие ничего не предпринимали и просто оставались в стороне? На первый взгляд их ничего не объединяло. Они не отличались ни героизмом, ни бунтарским духом. Это делали и женщины, и мужчины, и люди с академическим образованием, и неграмотные крестьяне, глубоко религиозные и атеисты, богатые и бедные, горожане и сельские фермеры, Учителя, врачи, нянечки, дипломаты, слуги, полицейские и рыбаки. Когда социолог Сэмюэль Олинер со своей женой Перл проанализировал историю сотен спасателей, они обнаружили всего лишь один общий знаменатель. До войны у них у всех были близкие отношения с соседями, коллегами или друзьями еврейского происхождения. У Анджея была мачеха-еврейка. У Стефании, которая воспользовалась служебным положением и подделала документы для почти двухсот еврейских девочек, лучшая подруга была еврейкой. Эрнст, примкнувший к группе сопротивления в возрасте 14 лет, рос в окружении детей евреев. До Второй мировой войны, глядя на приграничные территории, превратившиеся в военные зоны и являвшиеся местом застарелой вражды, Исследователи предполагали, что контакты между разными этническими группами разжигали конфликты. Они сделали вывод, что люди чувствуют себя безопаснее в своих сообществах, где все говорят на одном языке и едят одну и ту же пищу. Защита культурной идентичности казалась приоритетом, особенно меньшинством, которые ощущали свое проигрышное положение. Многие активисты, Поборники прав чернокожих выступали против повторной сегрегации. «Я не вижу никакой трагедии в том, чтобы пригласить чернокожего на социальные мероприятия в школе для белокожих», писала Зора Ниэл Хёрстон в 1955 году. Они предвидели, что их детям предстоит нелегкий путь, как и увольнение без причины тысяч блестящих и неравнодушных чернокожих учителей и администраторов. Если белокожие родители могли стерпеть, что рядом с их детьми учатся чернокожие, то уж учителя-африканца точно никто терпеть не станет. Дюбуа писал, что отдельная школа для негров, где к детям относятся по-человечески и обучает их учитель родной расы, который по себе знает, что такое быть черным, были бы несравненно лучше, чем превращать наших мальчиков и девочек в половые коврики. Этот аргумент использовался много лет для оправдания сегрегации как имеющим силу большинством, так и оказавшимся в невыгодном положении меньшинством. Но после Второй мировой войны исследователи выявили, что единственный надежный способ снизить межгрупповой конфликт — начать контактировать. Лучший метод — нивелировать конфликт, уменьшить надуманное чувство опасности между группами. Если группы могли познакомиться в ситуации сниженной тревожности, ученые выясняли, что эти незнакомые друг другу люди могли проявлять взаимную эмпатию. Одним из ведущих факторов в уменьшении межгруппового конфликта было снижение уровня тревожности. Если угроза выключается из сети нашей теории сознания, то безопасный контакт способен вновь включить сеть. Большинство стратегий предполагает, что изменение в отношении приводит к изменению в поведении, но в случае с межгрупповым конфликтом изменение в поведении в форме контакта имеет наибольшую вероятность поменять умонастроение. Хотя образование весьма ограниченно воздействует на нетерпимость людей, оно играет критично важную роль при социализации. Школы и университеты являются идеальным местом для многократных дружеских контактов. Подумайте о Карлосе и методике мозаичного обучения из введения. Десегрегация в школах в 1960-х была хаотичной и, как могут поспорить некоторые, не совсем успешной. Но в итоге межрасовый контакт в школах позволил нивелировать негативные расовые стереотипы. Белокожие дети, которые ходили в школу вместе с чернокожими в 1960-е, были более склонны к межрасовым бракам, межрасовой дружбе и теплому отношению к темнокожим, живущим по соседству. Даже в наши дни контакт на почве образования работает. Соседи по комнате в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе разных рас заявили, что им стало комфортнее взаимодействовать в смешанных расовых группах и что они стали толерантны к романтическим отношениям с людьми другой расы. Толерантность проявлялась при проживании как с чернокожими, так и с латиносами. Эффект казался незначительным, но сохранялся на долгие годы, даже много лет спустя после проживания с кем-то в комнате на первом курсе. Примечание. Согласно еще одному университетскому исследованию, студентов рандомно расселяли по комнатам с людьми или другой расы, или той же самой. Исследователи провели анкетирование первокурсников в начале и конце первого семестра. Они выявили, что первоначальный уровень удовлетворенности условиями был выше у тех, кто заселился с людьми своей расы, но затем уровень удовлетворенности у них упал тогда как у проживающих с людьми другой расы нет. Также у жителей смешанных комнат проявился значительный рост толерантности к студентам других рас, тогда как у первой группы этого не произошло. Белокожим студентам, проживающим с чернокожими, было комфортнее взаимодействовать со студентами других меньшинств к концу семестра. В конце семестра имплицитный контроль показал, что у жильцов смешанных комнат возросло положительное отношение к чернокожим, тогда как в комнатах, где жили студенты одной расы, этого не произошло. Конец примечания. Служба в армии — еще один оптимальный для контакта институт. Когда в армию США набрали 2500 чернокожих солдат для участия в Орденской операции — Даже самые нетерпимые солдаты-южане, которые воевали плечом к плечу с новыми рекрутами, после этой операции стали относиться к чернокожим позитивнее, чем солдаты, которые не были на этой операции. Эта тенденция подтвердилась при десегрегации флота США в 1948 году. После Второй мировой войны нехватка жилья в США в середине 1940-х создала потребность в смешанных кварталах. Белокожие женщины, дружески болтающие с чернокожими соседками, лучше относились к своему чернокожему окружению и сильнее поддерживали межрасовое поселение. И не только это. Половина белокожих жильцов, проживающих в десегрегированном жилье, была более склонна поддерживать в будущем неограниченный доступ чернокожих к жилью без сегрегации. Всего лишь... 5% белокожих, проживающих в отделенных от чернокожих районов, поддерживали эту точку зрения. Благотворный контакт такого рода может быть очень прост. Как разговор ни о чем, сотрудничество на работе, проживание в одной комнате. Он может происходить естественным путем, например, в ресторане, или создаваться искусственно, как в лаборатории. Одно исследование показало, что даже воображаемый контакт с одной из самых дегуманизированных групп людей, бездомными, помогает почувствовать эмпатию. Даже гуманные слова в отношении описываемых аутсайдеров могут привести к тому, что люди захотят к ним приблизиться и пообщаться. Поэтому не надо удивляться, что контакт даже с воображаемыми персонажами может изменить сознание. Роман Гарриет Бичерстоу «Хижина дяди Тома» стал поворотной точкой в движении аболиционистов. Мыльная опера из Руанды помогла уменьшить предубеждения и снять конфликт после геноцида. Хотя истории нельзя назвать ни новым, ни передовым методом, они надежно зарекомендовали себя в усилении эмпатии к тем, кто кажется нам аутсайдерами. Самое лучшее, что контакт, кажется, имеет максимальное влияние на наиболее нетерпимых людей. Психолог Гордон Ходсон выявил, что лица, наиболее склонные к СДО и РВ являются наиболее подверженными воздействию контактов со стереотипными группами, включая гомосексуалистов, чернокожих заключенных, иммигрантов, бездомных и больных с После многочисленных контактов с группой аутсайдеров, они начинают выглядеть как самые толерантные люди в выборке, о чем рассказано далее. Гипотеза самопроизвольного домашневания человека объясняет, почему мы созданы для контактов и как контакты вызывают положительный эффект. Если членам вашей группы что-то угрожает, любая эмпатия, которую вы бы обычно чувствовали к аутсайдерам, блокируется. Аутсайдеры, чувствуя опасность, будут в качестве обратной связи давать взаимную дегуманизацию. Если, устанавливая контакт, мы сможем изъять это чувство угрозы хотя бы на короткое время, то сможем создать другую обратную связь, называемую взаимной гуманизацией. Создание условий для контакта усиливает социальную приязнь и общую чувствительность к чужим мыслям. Примечание. Было продемонстрировано, что «Контакт» снижает дегуманизацию таких этнических групп, как китайские студенты, чернокожие рабочие в ЮАР, турецкие школьники в Германии и иммигранты из Юго-Восточной Азии в Австралии. Он работает на пользу тех, кого традиционно подвергают дегуманизации — стариков, людей с психическими заболеваниями, больных СПИД, инвалидов и даже программистов. Мы не можем найти подтверждение тому, чтобы контакт был систематически не способен улучшать социальные межгрупповые отношения. Конец примечания. Взаимодействие между людьми разной культуры, идеологии или расы является универсальным эффективным напоминанием о том, что мы все принадлежим к одной группе. Примечание. Некоторые оспаривали эту идею, предполагая, что политические границы, разделяющие народы, являются эффективным средством поддержания мира. Другие спорили, что теория контакта пока не получила комплексной оценки. Хотя дюжины исследований показывают непротиворечивый эффект, часто этот эффект является умеренным и в основном позволяет оценить уменьшение предубеждений, а не дегуманизации, которую, как правило, не измеряют. Конец примечания. Самой мощной формой контакта является истинная дружба, а толерантность, порождаемая дружбой, кажется заразной. Люди становятся менее склонны дегуманизировать гомосексуалистов, к примеру, если те входят в расширенную сеть их друзей. Израильские и палестинские подростки, которые вместе ездили на три недели в лагерь в США, должны были составить список из пяти самых близких для них в лагере человек. Около 60% тинейджеров указали в этой пятерке кого-то из противоположной группы. Высокий процент прогнозировал положительное отношение к противоположной группе в целом. К сожалению, межгрупповая дружба настолько же редка, как и сильна. Согласно опроснику 2000 года, 86% белокожих американцев имеют среди знакомых чернокожих, но только 1,5% назвали чернокожего своим хорошим другом. Из числа чернокожих респондентов только 8% заявили, что у них есть близкие друзья среди белокожих. Из-за того, что межгрупповая дружба довольно редкое явление, мы имеем частичное объяснение, почему так мало людей рисковало своими жизнями, чтобы помочь евреям во время Холокоста. Безусловно, это объясняет, почему те, кто рисковали, делали это без сомнений. Не от того, что они особенно религиозны, склонны к бунтарству или храбры, а от того, что однажды они полюбили еврея и, возможно, любят до сих пор. Для этих людей человечность вышла на первое место, все остальное было второстепенным. Внучка генерала На рейсе в Лос-Анджелес я сел рядом с элегантной коротковолосой блондинкой. Мы разговорились, и она поделилась, что ее зовут Мэри, и она работает в некоммерческой организации People for People. Мы организуем встречи людей, которых жизнь разбросала по всему миру, и пытаемся их примирить и подружить. Что побудило вас заняться этой работой? Мой дедушка, Дуайт Эйзенхауэр. Для меня стало полной неожиданностью оказаться рядом с внучкой 34-го президента Америки, но с Мэри было легко общаться. Я немного рассказал ей о нашем исследовании самоодомашнивания, о том, что дружба была выигрышной стратегией нашего вида, но случайно возникшие пагубные условия усилили в нас потенциал к дегуманизации. «Дедушка никогда не говорил о войне», — сказала Мэри, «но у него был целый альбом с фотографиями Холокоста, Эйзенхауэр лично посещал концентрационные лагеря. На фотографиях запечатлено, как он мрачно смотрит на распростертые тела узников с выколотыми глазами. Одну из них вы найдете в PDF-приложении к аудиокниге. Он говорил, что сохранил эти фото на память. Я спросил Мэри, каково это — быть внучкой президента. Я об этом не задумывалась, для меня это естественно, однако кое-что незаурядное из детских воспоминаний все же имеется. Глава российского правительства Никита Хрущев приехал в Белый дом и подарил игрушки всем внукам американского президента. Мэри получила красивую куклу. Она играла с ней на полу, когда раздалась ругань. Через балконную дверь она увидела покрасневшего деда, который кричал на Хрущева. «Я никогда не видела деда таким злым». Эйзенхауэр ворвался в комнату, выхватил у внука в игрушки и выбежал вон. Шли первые страшные дни пришествия в наш мир ядерного оружия. Создавались бомбы в тысячи раз мощнее, чем атомная бомба, сброшенная на Хиросиму. Люди строили бомбоубежище на заднем дворе и собирали запасы еды на случай ядерной зимы. Позже мэри узнала, что на балконе, на глазах детей, играющих с новыми игрушками, Хрущев притянул к себе Эйзенхауэра и прошептал «Я увижу похороны твоих внуков». Мэри плакала и выпрашивала куклу, и ее дед, смягчившись, вернул девочке игрушку. Но Мэри с тех пор питала антипатию к Хрущеву, человеку, который привел ее деда в такую ярость. Много лет спустя, будучи гостем на приеме People for People, Мэри увидела в другом конце комнаты Сергея Хрущева, сына Никиты Хрущева, и ей овладела паника. О чем думали организаторы, когда приглашали Хрущева на мероприятие в честь ее дедушки? Когда их представили друг другу, Сергей взял ее за руку и склонился к ней. «Дорогая», — прошептал он, — «надеюсь, здесь только мне не по себе». Она рассмеялась, и они весь вечер обменивались шутками. С того дня они стали отличными друзьями. Мэри начала работать на People for People и вскоре стала президентом организации. «Я отметила, как моя злость и ненависть превратились в нечто иное», — поделилась Мэри, — «как всего лишь одно доброе слово способно превратить врага в друга. Если мы будем организовывать людям встречи, мы обретем мир во всем мире», — а дедушка хотел именно этого. 21 января 2017 года, сразу после инаугурации Дональда Трампа, свыше трех миллионов человек вышли на марш женщин. Большинство протестов прошли в США, но попутно на марш вышли и в Австралии, и в Антарктике, что транслировалось по спутниковому телевидению. Через несколько недель, 1 февраля 2017 года, 150 левых радикалов, известных как антифа или оппозиционеры-антифашисты, прибыли в Калифорнийский университет в Беркли, чтобы протестовать против лекции правого активиста Майла Янопулоса. Демонстранты антифа были в черных маскировочных костюмах, масках, в руках они несли дубинки и щиты. Они устраивали пожары, бросали коктейли Молотова и разбивали окна. Шесть человек получили травмы, один был арестован, а кампусу нанесен ущерб на сто тысяч долларов США. Какой тип протеста скорее приведет к успеху? Марш женщин заявил о себе, но не предоставил возможности измерить влияние этого протеста на достижение его целей. Внешне акция «Антифа» выглядела успешной. Выступления Янополуса отменили, «Антифа» стали общеизвестны. Группа привлекла еще больше общественного внимания, появляясь на собраниях правого крыла и часто подвергаясь яростным гонениям со стороны сторонников альтернативных правых. После того, как белого лидера националистов Ричарда Спенсера на телевидении ударил облаченный в черное нападающий, хэштег «панча наци» в переводе «бей нацистов» набрал вирусную популярность, а на видео наложили около сотни различных песен. Жан-Поль Сартер писал, «Крестьяне должны загнать своих буржуев в океан». Политолог Джейсон Лайл находил, что проворные и жестокие группы повстанцев имеют больше шансов победить громоздкую армию существующего правительства. Как сказал Малкольм Икс о Мартине Лютере Кинге и его марше на Вашингтон, кто когда-нибудь слышал о злобных революционерах, которые болтают босыми ногами, сидя рядом с угнетателем в парке на берегу пруда, заросшего лилиями? которые читают проповеди и поют под гитару, а также толкают речь на тему «У меня есть мечта». Однако гипотеза самопроизвольного одомашнивания человека предсказывает, чем более мирная стратегия, тем она эффективнее. Жесткие протесты будут только усиливать чувство угрозы, запуская петлю обратной связи взаимной дегуманизации. Жестокость будет только нарастать. В частности, люди на противоположных концах любой политической идеологии начнут дегуманизировать группу, представляющуюся им угрозой. Политолог Эрика Ченовит изначально полагала, что сила дула пистолета, хотя это было трагично, но вполне логично для людей использовать насилие, чтобы добиться необходимых для себя перемен. Ченовид предсказала, что мирное сопротивление, куда входят протесты, бойкоты и забастовки, может оказаться эффективным для более мягкого права, такого как экологические реформы, гендерные права или трудовые реформы, но в целом для свержения диктатуры или изменения политического строя это не работает. Чтобы проверить свою гипотезу, Ченовид собрала данные обо всех крупных компаниях с 1900 года, которые шли по мирному пути и по пути насилия для достижения непростой цели. Они хотели свергнуть режим. К ее удивлению, вероятность успеха мирных компаний была в два раза выше, а вероятность провала жестоких в четыре. После успеха мирных кампаний есть большая вероятность установки демократии, что со своей стороны снизит шансы развязать гражданскую войну. И эта тенденция со временем усиливается. Мирные компании все чаще заканчиваются успехом. В среднем в мирных компаниях участвуют на 150 тысяч людей больше, чем в жестоких. В мирных протестах могут участвовать женщины, дети и старики, тогда как кампании с элементами насилия чаще всего происходят тайно и под покровом ночи, мирные кампании могут проводиться у всех на виду. Любой протест должен выдержать баланс между привлечением внимания к своему делу и поддержкой. Одно исследование показало, что экстремальные виды протеста, такие как блокировка дорог, уничтожение собственности и насилие, хороши для привлечения внимания СМИ и гласности, но на самом деле снижают общественную поддержку движения. Напротив, тысячи, а иногда миллионы мирных демонстрантов, включая женщин и детей, поющих и мирно выкрикивающих свои лозунги, снижают восприятие движения как угрозы. Ченовит обнаружила, что силовики во время мирных протестов более склонны примыкать к демонстрантам, чем во время насильственных протестов. В 2017 году Американский союз защиты гражданских свобод, который защищал право сторонников доминирования белой расы на протест, внес поправки в свою политику после эпизода насилия в Шарлотсвилле, который закончился тем, что 32-летняя женщина Хизер Хейер погибла в результате автомобильного наезда. Союз поддерживает права любых групп на протест, но он должен быть в мирной форме. Они больше не поддерживают протестующих с оружием в руках. Право на собрание лежит в основе демократии. Но для тех, кто стремится к переменам, именно мирная часть собрания принципиальна, чтобы вас не воспринимали как угрозу. Дружелюбие побеждает. Ваши мирные усилия повышают вероятность долгосрочных изменений. В 2017 году в Университете Беркли на родине движения за свободу слова в 1960-х почти ежемесячно вспыхивали протесты. Суть протестов — следует ли разрешить крайне правым консерваторам, таким как Майло Янополус и Эн Коултер, выступать в кампусе? Либералы называли риторику поборников доминирования белой расы неонацистской и считали, что крайне правые глаголят ненависть. Они призывали запретить выступать с такими речами. В ответ крайне правые прикрывались первой поправкой к Конституции. Конгресс не должен издавать законов, ограничивающих свободу слова, и заявляли, что речь, раздувающая ненависть, ориентирована на цензуру. Правовая база вокруг языка ненависти сложна, потому что ему трудно дать определение. Считается ли, что это оскорбление в любой форме по отношению к какой-либо расовой, религиозной, этнической или национальной группе? Или только тогда, когда он направлен на членов исторически подчиненной группы? В США существует несколько ограничений возможности высказаться. Нельзя клеветать или выкрикивать нецензурные выражения по национальному телевидению. Вы не имеете права угрожать кому бы то ни было насилием. Вы не можете написать инструкцию о том, как стать заказным убийцей. Одна такая брошюра была опубликована, и автор был отдан под суд в 1997 году. Но если вы смогли обойти немногие законные ограничения, вы имеете право выступать. В других демократических странах существует закон против речей, раздувающих ненависть. В Австралии считается незаконным оскорблять, унижать или глумиться над человеком или группой лиц. В 2000 году сайт, отрицающий факт Холокоста, был признан нарушающим австралийское законодательство. В Германии язык вражды определяется как разжигание ненависти против национальной, расовой или религиозной группы. В 2017 году закон Германии потребовал от социальных сетей в течение 24 часов под угрозой штрафов 50 миллионов евро удалить высказывания, раздувающие вражду. В Израиле язык вражды оскорбляет религиозные чувства. Гипотеза самопроизвольного одомашнивания человека дает ясный прогноз. Когда члены одной группы дегуманизируют другую группу или преуменьшают ее человеческие качества, они заражают этим всех, кто будет их слушать, самыми худшими жестокими деяниями. Из этого следует, что худшие в речах раздувающих ненависть — это проведение аналогий между людьми и животными, машинами, а также использование слов, которые при описании других людей вызывают эмоциональное отвращение — мусор — паразиты, биологические жидкости или грязь. Вспоминая главу 8, мы знаем, что исследования МРТ в областях мозга, связанных с сетью теории сознания, показывают снижение активности на этих участках при дегуманизации. Даже если вы случайно подслушаете, как кто-то дегуманизирует, это увеличит шанс, что и вы начнете дегуманизировать. Этот эффект присутствует даже у детей. Мы можем внедрить сильные культурные нормы против дегуманизации языка, не угрожая свободе слова. Нужно бить во все колокола, когда на экране телевизора, в газете или в любом другом СМИ начинают расчеловечивать лицо или группу лиц. Как граждане мы можем быть уверенными, что этот язык никогда нельзя будет назвать нормой. Как писал итальянский поэт Джамбатиста Базили, «Язык без костей, но может сломать позвоночник». «Вы можете себе представить...» «Нет, ну, вы можете себе представить этих людей, этих животных со Среднего Востока, которые рубят головы, сидящих рядом с нами, и обсуждающих проблему пытки водой», сказал Дональд Трамп в ролике предвыборной кампании. «Мы должны их притопить и притопить жестко». Предвыборная кампания Дональда Трампа была по многим причинам уникальной, но больше всего тревожила риторическая дегуманизация во время ее проведения. Трамп обладал сверхъестественной интуицией на то, кого посчитают аутсайдерами группы его избирателей, и искусно преподнес этих аутсайдеров как угрозу. Репортеров, оскорбляющих его последователей, Трамп называл «отбросами, подонками и мерзостью». Он называл Хилари Клинтон «гадкой», а ее поддержку «зверьми». После составления списка аутсайдеров и указания угрозы, которые несут эти лица, Трамп продолжал подстрекать проявление насилия против них. Он оправдывал пытки, смертную казнь и депортацию беженцев из раздираемых войной стран. Журналисты были не в безопасности, находясь на его избирательных кампаниях, и должны были быть осторожны в формулировках ради собственной защиты. Даже его риторика была пронизана жестокостью. Трамп заявил, что хочет ударить протестующего в лицо. Ему нравилось, когда оппозиционеров избивали. Он бахвалился, что может встать посреди Пятой авеню и пристрелить кого-нибудь, не потеряв ни одного избирателя. В основу Соединенных Штатов закладывался принцип демократии, гласящий, что каждый человек, даже ваш самый худший враг, заслуживает того, чтобы к нему относились по-людски. Мы должны всем обществом провести работу по нейтрализации лидеров, которые дегуманизируют и поощряют дегуманизацию тех, кто, независимо от политической партии, настаивает, что всем другим присуще человеческое. Городские животные. Самым значимым последствием нашего самопроизвольного одомашнивания стало то, что мы начали жить в более крупных и плотных группах, чем раньше. Тогда как неандертальцы в Верхнем Палеолите могли сбиться в отряд, включающий чуть больше дюжины человек, мы могли поддерживать полуоседлые поселения из сотен человек. По прошествии времени поселения становились все более постоянными, а население увеличивалось от сотен до тысяч и миллионов. В 2008 году мы стали городским видом. Сейчас в городах проживает больше людей, чем в сельской местности. С многих позиций это хорошая новость. Даже в беднейших странах жизнь в городах в какой-то мере предпочтительнее деревенской. Здесь больше возможностей карьерного роста, хорошего образования и стандарты жизни выше. В лучшем случае города порождают жизнеспособные сообщества, где перемешаны люди из разных стран, разной этнической принадлежности, сексуальной ориентации и расы. Эта разноплановость упрощает контакт, который в свою очередь популяризирует толерантность, приводя в движение инновацию и экономический рост. К счастью, мы уже знаем, как строить города, которые обеспечивают нам контакт, поскольку архитектура, как и технология, является продолжением нас самих. По моему мнению, лучше всего подходят здания средней высоты, 12 этажей максимум, где матери могут приглядывать за своими детьми, играющими во дворе, а жители — наблюдать за идущими мимо людьми. Это жилье смешанного типа, где бок о бок могут проживать люди разных профессий и социоэкономического статуса. Пешеходные дорожки ведут к мелким частным компаниям, кафе и ресторанам. Люди, работающие в этих компаниях, знают своих клиентов. В садах и на площадках матери могут общаться, а дети находить себе друзей. В 1950-х Вест Виллидж в Нью-Йорке был как раз таким местом. Урбанистка Джейн Джейкобс описывает причудливый балет, который она видит у своей квартиры каждое утро. Незнакомцы на Хадсон-стрит. Чужаки, чьи взгляды помогают нам, местным, поддерживать мир на улице. Их так много, что кажется, будто каждый раз это кто-то новый. Когда вы видите одного и того же незнакомца на Хадсон-стрит три-четыре раза, начинаете ему кивать. В худшем случае города предотвращают социальный контакт. Вы можете жить на одном и том же этаже с кем-то годами в окружении высоток, но так и не встретиться. Там может не быть никаких тротуаров, только сетевые гипермаркеты и рестораны быстрого питания. Ограждения с воротами не позволят вам побродить по округе. Сообщества разделяют скоростные шоссе, нет ни пешеходных переходов, ни зеленых насаждений. Во многих наших городах Имеется расовая сегрегация, которая началась сразу после Второй мировой войны. Правительство вливало деньги в строительство магистралей, ведущих в пригород, что поспособствовало утечке белых из центра города. Санкционированные правительством расовые договоренности не позволяли чернокожим покупать дома в этих пригородах. Федеральное управление жилищного строительства отказывало в ипотеке людям на основании расовой принадлежности. И оно даже пошло дальше, выведя целые пригороды за красную линию. Физическое расстояние между белокожим и чернокожим населением разрушило возможность контакта и упростило взаимную дегуманизацию. Городская архитектура тоже может вытеснить определенных лиц из определенных мест. Враждебная архитектура термин, описывающий скошенные подоконники и истертый металл на ступеньках, который не позволяет сидеть на них, или шарики на карнизах и неровные тротуары, предотвращающие катание на скейтбордах. Самая враждебная архитектура припасена для самого уязвимого перед дегуманизацией населения — бездомных. Бездомные должны сражаться с шипами под мостами и козырьками зданий, которые могли бы дать им приют подлокотниками на скамейках, где они могли бы спать, опрыскивающими системами, которыми их отпугивают от зеленых насаждений. Другие тоже подвержены влиянию подобного рода архитектуры. Согласно писателю Алексу Андреу, когда мы делаем все, чтобы город не принимал человеческое тело, мы делаем его неуютным для всех людей. Делая среду более враждебной, мы сами становимся более враждебными друг к другу. Необходимо разработать такой дизайн городов, чтобы создать условия, аналогичные тем, которые предпочитали наши предки. Города должны усиливать контакты, а для этого им нужна государственная поддержка, говорит градостроитель Майн Ньюжин. Ньюжин предлагает строить льготное жилье в городах и располагать его недалеко от транзитных линий, чтобы люди могли эффективно добираться до работы. Открытость порождает толерантность. Города должны быть местом, где люди разного социального слоя, мировоззрения и жизненного опыта могут свободно общаться и обмениваться идеями. Наши предки строили поселения вблизи торговых путей, где путешественники из дальних стран могли делиться мыслями, технологией и премудростями в торговле. Для нас это места общего пользования – парки, кафе, театры, рестораны, где мы можем встретиться и познакомиться с соседями. Среда нашего обитания поменялась, а мы — нет. Мы наиболее продуктивны, когда живем большими группами и сотрудничаем. Самые важные инновации происходят, когда мы обмениваемся идеями с людьми из разных слоев. Мы становимся наиболее толерантными, когда тому способствует наша архитектура. Чтобы поддерживать здоровую демократию, нам нужно спроектировать свое пространство таким образом, чтобы мы могли без страха встречаться не соглашаться, не выглядя неприятными, заводить друзей, наименее похожих на нас самих.